Фашисты ждут корпус Полубоярова. 24 января наш корпус выбил врагов из Старобельска. В это время нас передали Юго-Западному фронту. И вот по какой причине. На северном фланге этого фронта командование создало большую подвижную группу танков и механизированной пехоты. Командовал группой генерал Попов. Ему и передали наш корпус. А зачем, дедушка? Ведь корпус и один дрался хорошо в тылу врага. — А по той причине, — отвечал дедушка, — что у нас осталось не более тридцати боевых машин. Понимаешь, случалось кромсало наши танки так, что и починить-то их было невозможно. Мы оставляли их. И на минах в дороге нередко подрывались машины. Помню, перед тем же Старобельском один танк вдруг остановился на дороге, что-то с мотором случилось, а шедший за ним решил его обойти. Вижу я, только столб снега и комья мерзлой земли взлетели. Подъехали мы, а у танка обе гусеницы сорваны, ведущие валики погнуты. Починить танк мы не могли, а водитель и радист-стрелок погибли в танке. Вот так, голубчик. Так что корпус наш уже слабее был, чем в самом начале наступления. А как же большую группу Попова создали? Да вот как. К началу февраля фашисты организовали линию обороны от Купинска до Ворошиловграда. Хорошо укрепились решили там остановить наступление наших войск. У них были крупные соединения танков. Корпус полубоярова враги уже хорошо знали, как и катуковцев и других смелых танкистов. И за передвижением наших танков враги зорко следили. Допустим, наш корпус один бы в то время прорвался где-нибудь через новую линию обороны. В миг враги бросили бы на него раза в два больше танков и могли бы разбить. А вот собрали наши несколько корпусов в одну группу. Тут уж шутки плохи. Понял? Да, кивал я, воображая огромное скопище танков. Они движутся лавиной, стреляют на ходу и все подминают под себя. Помнится, мы, уже гвардейцы и кантемировцы, стояли вроде бы на участке обороны противника между Альховаткой и Юрковкой. И слева, и справа от нас, и сзади стояли наши танковые части и где-то поблизости был штаб самого Попова, и штаб его со всеми держал связь. Кажется, помимо нашего корпуса в группу входили еще три. Точно никто из бойцов этого не знал. Пехота 17-го корпуса занимала передовые окопы. Соседями у них были стрелковые армейские части, танковые батальоны рассредоточились позади. Тягачи дедушкиной РПБ стояли за зенитной батареей. Наши готовились к прорыву обороны, а враги — придержав наступление советских войск, решили нанести контрудар. Дедушка говорил, когда корпус занял позиции, он, Василий Чеколосов, вспоминали события под Горшечным. Замполиты, заместители командиров по политической части, проводили занятия в ротах и взводах. Стариков приглашали беседовать с бойцами потому что за эти дни под Касторным, Горшечным, Старым Осколом происходили события, похожие на те, какие были там в конце июня, начале июля 1942 года. Но только обстановка иная была. Наши теперь наступали, а враги отбивались. Замполиты рассказывали, что именно сейчас произошло, а старики вспоминали прошедшее. Они же не с чужих слов пересказывали. Сами все были участниками тех боев и у бойцов складывалась полная картина случившегося под Воронежем. А в январе 1943 года произошло следующее. С юга к Горшичному прорвался танковый корпус Воронежского фронта. Танкисты выбили противника из города, а к Косторному с севера наступали войска Брянского фронта. От Воронежа враги бросились прочь на запад, чтобы не попасть в окружение. Фашисты понимали, они забрались в самый центр России разорили огромный кусок государства, напакостили. И в бою, конечно же, им пощады не будет. К тому же фашисты вели лживую пропаганду, мол, русские в плен не берут, уничтожают всех подряд. И почти двухсоттысячная армия ломилась на запад с одной мыслью — вырваться из кольца. Снег лежал глубокий, мороз стоял сильный. К Косторному стремились бойцы на санях, пешком, утопая по пояс в снегу. Танки тоже зарывались в снегу. Но 28 января в Касторном наши части соединились. Вся вторая армия противника была окружена. Несколько дивизий вырвались и бежали к Тиму. Боевая техника целой армии, боеприпасы были взяты нашими. После Сталинграда, дружок мой, это была вторая катастрофа для фашистов. А на юге наши должны были освободить Донбасс. Нашему командованию стало известно тогда, что в Ставке Гитлера в начале февраля было секретное совещание. Министром вооружения и боеприпасов у Гитлера был такой Шпеер, а имперским уполномоченным по снабжению Германии углем – плегер. На совещании они доложили Гитлеру, что без Донбасса им будет очень трудно. И в Ставке решили из Донбасса не отступать. Вот фашисты и готовились к контрнаступлению. «Уяснил?» «Да, уяснил», – поспешно отвечал я. А Никитин и Якин в это время живы были? Живы. Тут их работа и началась. Ведь ни в штабе всей группы, ни в штабе корпуса не знали, какие силы врага стоят против нас и где именно. Все были убеждены, что против наших танков немцы двинут танки. Но сколько и в каком месте? Помнишь, когда фашисты готовились к летнему наступлению? Они ведь тайно это делали. Когда мы готовились к прорыву от верхнего Мамона... Тоже ведь тайком собирали силы, даже в письмах не сообщали о возможном наступлении, и по радио командование никаких распоряжений не давало. Не забыл про это? Нет. Вот и враги на этот раз скрытно готовились к контрудару. Воздушная наша разведка ничего не могла обнаружить. До передней линии врагов было метров шестьсот. Батальоны постоянно высылали дозоры. Некоторые дозоры с холмов далеко просматривали позиции врага. Вплоть до железной дороги, до которой от линии фронта было километров пять, просматривали местность. Никакого движения у немцев не замечали, и пробраться через линию фронта никак не могли. Дважды взвод лейтенанта Никитина пытался, не вышло. Второй раз, чтобы отвлечь противника в центре, на правом фланге подняли стрельбу, завыли моторы танков, а взвод Никитина пополз на левом фланге. Разведчиков накрыли пулеметным огнем, потеряли пять человек. После второй неудачной попытки проникнуть за линию фронта, потеряв еще пять человек, лейтенант Никитин решил в ночь на 4 февраля попытаться проникнуть к врагу только с тремя старыми товарищами. Он хотел взять Якина, Забнина и Куличенко. Переговорил с ними и решили не ночью лезть, а вечером. «Прямо по центру поползем», — говорил Якин. «Они здесь и не ждут нас. Как солнце сядет, поползем. До полных потемок проберемся поближе». А там видно будет. — Пройдем, — уверенно говорил он. — Сухарей набрать надо. Да партийные билеты сдать в штаб. Никитин отправился в штаб с предложением. А из штаба уже прислали за ним. Посадили в машину. От штабных Никитин узнал, что командиры теперь будут называться офицерами и скоро всем выдадут погоны. Разведчики подвижной группы генерала Попова приехали в штаб, куда собрались командиры разведок всех корпусов. Уже это подсказало Никитину, что задача будет поставлена очень важная. Командиров взводов штабных разведок вызвали к командующему по очереди. Никитина пригласили вторым. Командиры сидели за длинным деревянным столом. На стене висела большая карта. Незнакомый Никитину полковник подозвал его к карте. Рассказал ему, что севернее купинска фронт прорван нашими частями. Но наступление приостановилось до места прорыва от Ольховатки 40 километров. Туда взвод Никитина перебросит на машине. На левом фланге прорыва взвод проникнет в тыл противника. По тылам его пройдет обратно до дороги, ведущей на Славянск. По пути к ним присоединятся партизаны. Первая задача — узнать, где сосредоточены танки противника. Вторая — изучить дорогу на Славянск. Минирована ли она и где. Разведать объезды и в тех местах оставить бойцов до подхода наших танков. Разминировать не нужно, фашисты могут спохватиться. Со штабом корпуса держать постоянно связь. «Готов ли взвод выполнить задание?» — спросил полковник. «Готов, товарищ полковник. Поедете сейчас же». «Где я найду партизан?» — спросил Никитин. «Они вас сами найдут». Взвод Никитина увезли к прорыву за 40 километров. Наши войска в этом месте захватили участок железной дороги. Возле домика-обходчика стояли два бронетранспортера. К одной машине была прицеплена сорокопятка. За машинами стояли сани с грузом, покрытым брезентом. Бойцы взяли с саней шесть ручных минометиков, передали их разведчикам. «А мины? Где мины к ним?» — беспокоился Василий Якин. Продукты, ящики с минами и патронами лежали на одном из бронетранспортеров. Военный в длиннополой шубе вручил Никитину карту. На ней был указан возможный обход Купинска. До ветки на Харьков мин нигде нет, — сказал на прощание военный в длиннополой шубе. — А перевалите через полотно, там уж сами смотрите. Транспортеры были новенькие, но уже обкатанные. На выхлопных трубах имелись глушители. На каждой машине по два пулемета. Никитин еще не видывал таких машин. Моторы работали почти бесшумно. «Ай да машинки!» — восхищался Якин. «Да на такой машине можно в самое пекло забраться и не заметят». Под снегом была грязь. Гусеницы врезались в нее, но машины шли легко. Старший из артиллеристов дорогу знал, но то и дело сверял направление по компасу. Продвигались долины реки Оскол, и река, и железная дорога были где-то справа от разведчиков, и слышно было, как изредка сипели паровозы. Когда стало светать, машины свернули в лесок и остановились. Старший артиллерист дал знать рукой, чтобы все затаились. Постоял, прислушиваясь, и исчез в лесу. Ждали его долго. Наконец он показался из-за деревьев. За ним шли четверо партизан в форме немецких солдат, но все в валенках. «Здесь расстанемся», — сказал он Никитину. Артиллерист снял шубу, стянул с себя гимнастерку. Под ней был китель немецкого офицера. Один из партизан подал ему вражескую шинель, но он сказал «Ладно, потом», и опять надел шубу, а на голову немецкую офицерскую фуражку с ватными наушниками. «Обойдете станцию Боровую, — сказал он Никитину, — а там и дорога на Славянск. Давайте вашу карту». Никитин развернул планшетку. «Вот здесь танки разгружаются. Привезли два эшелона с юга, но куда их направляют, мои люди не знают. Рации у них нет, связных все время посылать невозможно. Вот в этой точке найдете партизан. Учтите, их должно быть двадцать человек. Больше я ни одного человека к ним не посылал и не пошлю». «Число людей обязательно проверьте. За старшего там человек по имени Матвей, так и зовите его. Если окажется у них какой новый человек, пусть Матвей с двумя или даже тремя партизанами сразу отправит этого новенького ко мне». Партизаны боялись, что к ним могут заслать шпиона. Разведчики слезли с машины, к которой была прицеплена пушка. Партизаны в немецкой форме забрались на нее, помахали руками. Машина свернула к железной дороге. Обходя лес, скрылась за кустами. «Должно быть лихие ребята», — сказал Василий Якин Никитину. Тот ничего не ответил. Дальше двигались так. Никитин и отделение Якина шли первыми. За ними полз бронетранспортер с отделением Куличенко. Отделение Забнина прикрывало группу. С рассветом разгулялся ветер, по поземку носило во все стороны. Потом посыпала крупа, и началась метель. Местами под снегом была грязь. Ноги Якина несколько раз проваливались в грязь. Валенки его разбухли, ноги замерзли. «Собачья местность!» — ругался он. Весь день они шли, и к вечеру Якин решил переобуться в сапоги, которые лежали в вещмешке. Но Никитин сказал, что сейчас будет хуторок, где они остановятся. Уже стемнело, когда спустились в лощинку и увидели три домика. Все окна были темными, но видно было, что к одному из домиков приезжали на санях. Здесь до войны была семенная станция, и жил агроном. Теперь здесь жила жена агронома с двумя детишками и со старой матерью. Никитин углядел в крайнем окне створку, заделанную фанеркой. Как было условлено, постучал по фанерке. Вышла женщина. За домиком стоял кирпичный сарай. В нем прежде была осушильня, где просушивали семенные зерна а печь находилась под полом сарая. Женщина провела разведчиков в подпол. Большая печь, там уже была жарко протоплена. Разведчики переобулись. Женщина сказала, что вчера ночью на славянской дороге за лесом шли какие-то машины. «Часа два гудела там», — говорила она. «Полицаи и солдаты вчера днем побывали здесь. Велели из хутора никуда не ходить». «А сейчас могут нагрянуть?» — спрашивал Никитин. «Нет». Через речку теперь к нам не попасть из города. Они уехали и за собой мост взорвали. Значит, не приедут. А по льду ехать — это нужно очень большой круг делать. Здесь на реке всюду полыньи, заваленные снегом. Больше женщина ничего не рассказывала, а Никитин ни о чем не спрашивал. Разведчики обогрелись, высушили портянки и в полночь ушли. Опять кружилась метель. В этом месте дорога на Славянск, Проходило метрах в двухстах от леса. Бронемашину с отделением Куличенко оставили в лесу. Отделение Забнина залегло пока на опушке. Никитин с отделением Якина пошел вдоль дороги. Она тянулась по высокой насыпи. Метель не унималась. Разведчиков от дороги не могли видеть, потому что все они были в белых халатах. А Никитин, когда приседал, сквозь снег мог видеть, кто покажется на дороге. И вскоре показался конный обоз, тянувшийся в сторону фронта. Ездовые громко переговаривались. Никитин понимал, что обозные ничего толкового сообщить не смогут, потому что сами ничего не знают. Обоз пропустили. Потом слышат, впереди будто бы молотками бьют по железу. И вскоре заметили, на дороге то и дело вспыхивают фары машины. Подобрались с подветренной стороны. Метель так густо мела, что с трудом разглядели вражескую самоходку. У нее слетела гусеница, танкисты чинили ее. Самоходки ходили следом за боевыми танками, прикрывая их огнем своих пушек. Значит, здесь танки прошли куда-то. «Пашка!» — шепнул на ухо Никитину беспокойный Якин. «Надо взять языка. Все вызнаем от него. Четвертый в машине сидит, этих пристукнем, а того возьмем». Соблазн был велик, но Никитин знал, что немцы обязательно вернутся за машиной. А самоходку спустим с откоса, продолжал Якин. Завалим снегом. Давай. Мотор в машине работал, но без одной гусеницы ее быстро не увезти с дороги. К тому же она могла застрять в снегу и на откосе. Враги вернутся, заметят ее. Поднимется переполох, а Никитин помнил приказ в бой не ввязываться. Рисковать было нельзя. Никитин оставил возле самоходки Якина с тремя разведчиками и рацией. «Проследи, куда она пойдет», — приказал он Якину. «Танки должны быть где-то близко. Заметишь, сразу сообщи. Но смотри, Васька, никого не трогай, понял?» «Ладно», — сказал Якин. Он остался наблюдать за самоходкой. Никитин повел отделение искать партизан. Они должны были ждать их где-то километрах в десяти от этого леса, во враге рядом с дорогой. Якин и три разведчика наблюдали за самоходкой. Уже минут через десять танкисты закончили ремонт. Переговорили о чем-то, забрались в машину. Самоходка тронулась, остановилась, опять дернулась и поползла. Разведчики пошли следом за ней прямо по дороге. Мотор работал неровно, чихал, и самоходка ползла медленно. У Якина вертелась в голове ребячая мысль — забраться на самоходку и ехать на ней. Но вслух не высказал ее. От леса, где остались бронетранспортер и отделение Куличенко, до фронта было километров десять. Километра четыре проползла самоходка по дороге, свернула в лес. Вскоре показалась деревня. Якин отметил, что путь к ней от шоссе пробит в снегу множеством танков. Машины стояли вдоль улицы. Разведчики проползли по огородам вдоль улицы с обеих сторон ее. Насчитали пятьдесят две машины. Якин связался с Никитиным. «Что дальше делать?» — спросил Якин. «Теперь постарайся тихо взять языка и волоките его по дороге. Куличенко встретит вас. У него радист знает немецкий». «Но как взять языка?» Самоходка, которая привела разведчиков, стояла метрах в тридцати от последней машины. Часовых не было. Разведчики подползли к самоходке. Внутри ее что-то стукнуло. «Сколько человек копошатся в машине?» Из люка показалась фигура, слезла на землю, присела. Подсвечивая фонариком, осматривала гусеницы, ведущие валики. Лучшего момента ожидать было нельзя. Самоходчика взяли, затащили во двор, оттуда пронесли на дорогу. В два часа ночи в штабе подвижной ударной группы Попова получили от Никитина радиограмму. Пятьдесят вражеских танков прибыли к линии фронта. Место их сосредоточения участок Альховатка Юрковка. Еще Никитин сообщил, что шоссе минировано только в одном месте минами покрыт километр дороги, а объезды с обеих сторон. Минут через двадцать в штабе получили еще радиограмму. Все 50 машин выходят для удара по корпусу полубоярова. Пленный, которого захватили Якин с разведчиками, был водителем. Оказался очень стойким. Он верил в победу Рейха, он даже не сообщил, откуда пришло его соединение. Держался надменно, но проговорился, заявив, что не сегодня так завтра, разгромят корпус генерала Полубоярова. Отомстят ему за контимировку Но именно такое заявление фашиста имело очень важное значение, и вот почему. Вражеская разведка тогда еще работала очень хорошо. Отступая, немцы оставляли в лесах, в степных хуторках и оврагах, своих людей с передатчиками. И они сообщали, какие силы русских и куда движутся. То, что создана подвижная группа Попова, командование наше держало в секрете. Теперь группе была поставлена задача прорваться через Славянск в Краматорск, а от Краматорска до станции Красноармейская. Через Краматорск проходила железная дорога в Донбасс, а через Красноармейская шла железная дорога с Запада в Сталина и Ростов. Перерезать эти дороги было очень важно. Даже когда в штабе нашего фронта обсуждали такую танковую вылазку в тыл врага на 130-140 километров от фронта, вначале хотели отказаться от дерзкой затеи. Ведь если бы враги узнали о таком плане, они могли бы минировать участки дорог, выставить возле них заслоны, могли расчленить группу на марше и уничтожить. Понимаешь теперь, зачем нужно было большое соединение танков? спрашивал дедушка, строго глядя на меня. Да, я понимал, но названия городов, которые перечислял дедушка, перемешивались у меня в голове. К тому же я думал, что Донбасс — это город. Я смотрел на дедушку расширенными глазами, а он догадывался по моим глазам, что я не все понимаю. «Давай карту сюда», — указывал он на полку, где лежали его книги и бумаги до которых мне и брату строго-настрого было запрещено дотрагиваться без разрешения. Карта дедушкина была очень старая, затертая на сгибах, исчеркана была разноцветными карандашами. Речки, железные шоссейные дороги, дедушкины линии — все это путалось в моих глазах. Он объяснял, а лицо мое выражало полную растерянность. — Экой же ты, право, несмышленый еще! — произносил дедушка с сожалением. Хоть бы в школе скорее географию проходили. «Иди, побегай, погуляй!» Он отбрасывал карту и умолкал. «За что он на меня сердится?» — рассуждал я, уйдя на кухню и глядя там в окно. «Что я еще географию не учу. Но я же не виноват, что я еще маленький». В это время дедушка с кресла почти не вставал. У него болели ноги. На улице он бывал редко. Мама и отец на работе, старший брат еще в школе. Мы с дедушкой вдвоем в квартире. Мне хотелось дальше послушать про войну. Ему столько же хотелось рассказывать. И вскоре наступало у нас перемирие. Я заглядывал к нему. Затем тихонько усаживался на диване. Дедушка некоторое время нарочно не замечал меня. Даже включал приемник и будто бы внимательно слушал. Быстро выключал его и говорил. Подай сюда лист бумаги. Я тебе так грубо нарисую. Хм, да, а то помру и знать ничего не будете. Вот, смотри, — рисовал он жирную точку. Вот это Ворошиловград. град. От него к северу тянулась линия фронта. Он проводил неровную линию. Здесь Славянск, здесь Краматорск, а вот тут Красноармейская, куда танкисты должны были прорваться. Понимаешь? — Понимаю. Теперь я и на самом деле вроде бы понимал. А вот тут стояли наши танки. Ясно теперь? — Ясно, дедушка. Вот что он рисовал мне. — А где были лейтенант Никитин и Якин с разведчиками, дедушка? — спрашивал я. Он посмотрел на меня, на свой рисунок, вздохнул и поставил на рисунке галочку. — Вот здесь где-то, — сказал он. Засмеялся и потрепал меня по голове. Но когда же танкам нанести такой ошеломляющий удар по тылам врага? А вот когда. Смелое и дерзкое решение было принято нашим командованием. В начале нашей армии пробьются южнее, к Ворошиловграду. Севернее двинут на Изюм и Балаклею. А как только в этих местах они прорвут фронт, тут и ворвутся танки в тыл врага. Понятно, что всего этого лейтенант Никитин не мог знать он выполнял свою небольшую, но очень важную задачу. Когда Якин с разведчиками вернулся к нему, добыв языка, Никитину уже не хотелось его от себя отпускать. Но Якин не только был смел, он был умен и научился быть осторожным. И Никитин опять послал его с отделением за Славянск к Раматорску. Задачу поставил такую — следить, пойдут ли танки и куда до подхода своих наблюдать, где враги будут минировать дорогу, где оставят объезды. То же должен был делать Куличенко возле Славянска. Сам Никитин с бронемашиной остался в лесу, отделение Забнина дозорами растянулось вдоль дороги. В штабе фронта сомневались. Удалось врагам узнать о соединении танков или нет. И когда получили известие от Никитина, что фашисты хотят ударить по четвертому гвардейскому корпусу Полубоярова послали разведчику радиограмму. «Срочно подтвердите второе сообщение». Радиограммы, конечно же, посылали шифрованные. Никитин не понял, зачем требуют подтверждения. «Слушай, не напутали они чего, а?» сказал Никитин радисту. «Где текст второй нашей радиограммы?» «Все 50 танков выходят для удара по корпусу Полубоярова», прочел радист. «Ну и что же?» Радист пожал плечами, а из штаба опять передавали «Приказываю срочно подтвердить слова второго донесения». «Повтори», — сказал Никитин радисту. И в штабе с облегчением вздохнули. Стало ясно, раз уж враги хотят уничтожить четвертый гвардейский, то о всей танковой группе они ничего не знают. И на все соединение они не послали бы только пятьдесят танков.